Глава 34. Когда нет слов: Да, без проблем. Если еще нужно сносок расставить, я расставлю. И на англоязычные тоже. Он тоже придерживается мнения, что ничего нового сказать в принципе нельзя. Сергей улыбнулся. Краем глаза он увидел, что вернулась Вика, открыв дверь своим ключом. Он обсуждал по телефону рукопись коллективной монографии, за которую взялись члены его кафедры. «Ладно, я понял. Сегодня поправлю, завтра принесу на дискетке». «Какое чудо! У него появился свой компьютер!» «До связи!» «Ты быстро!» Сергей положил трубку и собирался выйти к Жене в прихожую, но она опередила его, зайдя в комнату и примастившись на покрывале. «Что случилось? Не очень хорошие результаты?» Вика закрыла лицо руками. Серёжа подсел к ней и обнял. Она более двух недель бегала по женской консультации, выясняя, что же ей предпринять, чтобы забеременеть. Они состояли в браке полтора года и девять месяцев назад избавились от средств предохранения. Он согласился с её закономерным желанием. Обследоваться — её инициатива. Сергей был склонен пустить вопрос на естественное разрешение. «У меня не будет ребёнка. Я не смогу тебе родить. «Они так тебе сказали? Диагноз-то какой?» Сергей сдвинул брови. Под страшным они подразумевались женские врачи из особой касты и отдельного здания, которое функционировало по непознанным законам и в котором мужчина чувствовал себя чужим. Если сам не был медиком. Вика начала много говорить. Запиналась, сбивалась, сыпала терминами, роняла слёзы и корябала руки. Сергей перестал её понимать где-то на первой трети монолога. Он даже не мог сложить из звуков слова. Разумно и инстинктивно спросил про диагноз, а теперь осознал, что тот выходит за рамки его познаний, а происходящее — за пределы его мира. Включился автопилот. «Я не смогу». «Может быть». «Родить ребёнка». «Таблетки». «Родить тебе ребёнка не смогу». «Другой врач что-то посоветует». Они с таким же успехом могли бы говорить, находясь в разных комнатах. Он бубнил своё, она убивалась, повторяя одно и то же, и в конце концов погрузилась в дикую истерику. Сергей перестал давать слабые советы, только утешал. «Тебе надо успокоиться», — говорил он удивительно чистым голосом. «Как мне успокоиться? Ты что, не понимаешь? Тебе совсем наплевать, что у нас не может быть детей?» Виолетта не знала, чего хотела от него. Понимания, клятв или встречных страданий. Или же чтобы он снял раздирающее бремя с её души. Отменил страшный прогноз врачей. «А ты хочешь, чтобы я тоже начал истерить? Это нам поможет?» Сорвался он в ответ. Вика вскочила с места и, давясь слезами, побежала в ванную. Сергей схватил её за руку, но она вывернулась и заперлась на щеколду. За дверью полилась вода. Сергей её не слышал. Перепугавшись, что она с собой что-то сделает, он начал барабанить в косяк. «Вика, открой! Зайка, слышишь? Давай поговорим. Я знаю, тебе очень плохо, но давай просто поговорим. Я люблю тебя, слышишь? Я жить без тебя не смогу. Открой мне дверь!» С каждым своим словом он чувствовал всё больший страх и неизвестность. Что там было в ванной? Безопасные бритвы, ножницы. Он не представлял, на что она теперь способна. Дверь отворилась беззвучно. Виолетта, согнув колени, сидела на стиральной машине. Искра налилась вода, заглушая её плач. «Ну, иди ко мне». Сергей взял её на руки и понёс в комнату. Она всё время рыдала, пока он говорил о том, что они всё преодолеют и всегда будут вместе. Он твердил, что врачи могут ошибаться, что они с ней испробуют все средства, будут пытаться, и однажды у них обязательно получится. «Хочешь, возьмём отпуск? Сходим куда-нибудь. Мы давно не были нигде. Хочешь, я тебе что-нибудь приготовлю?» Она ушла в себя, словно погрузившись в глубокий транс. «Я поспать хочу. Принеси мне водички, пожалуйста». Это было единственное её желание. Сергей сидел за компьютером, боясь громко нажать на кнопки клавиатуры. Вика проснулась только в 10 вечера. До полуночи они ходили по дому, как два привидения. Она что-то съела и вскоре снова легла. Сергею было не до работы, но он заставил себя понатыгать заключительных фраз и сохранить документ на дискете. Затем он лёг к жене под бок. Виолетта почувствовала, как нежной тяжестью на неё наваливаются объятия. «Только не сегодня. Я просто хотел пообнимать тебя». «Не сегодня, ладно. Я посплю ещё». Сергей Александрович ходил по университету в полной прострации. «Серёг, что-то в семье?» Его остановил давнишний знакомый с соседней кафедры. Сергей брал отгул на день, Вика же сидела дома на больничном. Он боялся оставлять её одну, но, будучи вместе, они почти что не говорили. Она даже не включала телевизор, всё смотрела в стену. Иногда брала вязание или начинала тихонько плакать. Он перестал реагировать на её слёзы, потому что от слов поддержки она ещё больше отдалялась. Он лишь наблюдал со стороны, предлагал что-то принести, что-то сделать. «Жена приболела», — ответил Сергей. «Слабость сильная. Наверное, грипп». Ему посоветовали новое противовирусное лекарство, и он охотно согласился. Неделя закончилась, и в пятницу вечером он шёл домой с большим букетом роз. Вчера ему показалось, что Вика начинает приходить в себя, даже взялась разбирать полки в шкафу. «Малишка, я дома». Это ласковое прозвище было смесью «малинки» и «малышки». Сергей вошёл с улыбкой. Надеюсь, что подарок вызовет улыбку в ответ». Дверь в спальню была открыта. Вика лежала на диване, подложив руку под голову. Сергей увидел, что телевизор не включён. Перед экраном стоит кувшин с водой и стакан, а на полу валяется что-то похожее на пустой блистер. Его сердце ёкнуло. «Вика!» Он отбросил букет и прямо в ботинках и куртке подбежал к дивану. «Родная! Родная!» Что? Виолетта с трудом раскрыла веки. «Что ты приняла?» Перед ней были его глаза и дрожащие губы. Вика попыталась понять, зачем её выдернули из сна. «Сколько здесь было таблеток?» Сергей поднял пустую упаковку. «Одна?» «У меня болела голова, я выпила анальгин». «Господи, ты что?» Сергей встал, не похожий на себя. «Слава Богу!» «Ты что, подумал, что я...» Она осмотрелась. Беспорядок. Букет рос упал со стула. Она. Растрёпанная на диване. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Впервые за последние дни она серьёзно озаботилась им. «Нормально». Сергей приходил в себя, сидя на кровати. Она подошла, помогая ему снять верхнюю одежду. Побежала в ванную за тряпкой для пола. Повсюду были следы уличной обуви. «Как сердце?» «Нормально». Вика собрала розы с пола. «Красивые какие! Цветы!» «Я приготовила ужин. Иди поешь, если хочешь». Проговорила она тихо. Сергей ел за столом столь несчастный и потерянный, что Вика села к нему на колени и попросила прощения за то, что ненамеренно довела его до такого состояния. Сердце билось ровно. Она никогда не сделает ничего в этом роде. Сергей вручил терапевту хороший подарок и объяснил ситуацию. Гриб его супруги затянулся ещё на неделю. Это время Вика с успехом использовала для генеральной уборки всех доступных и недоступных мест квартиры. Каждый вечер она была накрашена, а на плите стояла то курица, то мясо с соусом, то блины. Вечером Сергей забрался с книгой по экономике под одеяло и увлеченно погрузился в сюжет. В комнате было темно, горело только бра над кроватью. Виолета подошла и остановилась перед ним в ночной рубашке. Ты чего? Сергей взглянул через очки. Ничего, она пожала плечами. Подсела, подвинув его в бок. Он почувствовал, как к нему прижалось ее бедро. Грудь её встрепенулась вздохом. Что-то сказать хотела? Нет, просто... Ведь уже две недели прошло. Он приготовился к продолжению старой темы. Но вопреки тому она произнесла. «А у нас с тобой не было ничего. Я знаю, я тебя много расстраивала в последнее время, и, наверное, ты потерял всякое настроение». «Какое настроение?» «Подходить ко мне». Серёжа въезжал в её мысль минуты две. «Подожди, ты что считаешь, что у нас нет секса, потому что я на тебя обижен?» «Но ты же... не как раньше...» «Боже мой, Вика...» Сергей снял очки и отложил их вместе с книгой. «Я просто видел, что ты подавлена, что тебе не до того. Зачем я буду тебя насиловать? Ты говорить-то избегала, не то что...» «Я не права была. Ты расстроена, это естественно». Причём тут не права. Если ты пришла в себя, мы... Я пришла. Я не знаю. Я чувствую, что я неполноценная. И как будто всё теперь будет не так. Слушай, с чего ты неполноценная? У меня вон неизлечимое заболевание сердца. Я что, тоже неполноценный? Это всё не связано с полноценностью. Уверяю тебя. Хорошо. Давай тогда. Завтра а сегодня просто рядом полежим. Хорошо? Сергею пришлось забыть про экономику, но про интимную жизнь он тоже не вспомнил. Вика залезла к нему под одеяло, и они до середины ночи проговорили обо всяких мелочах. Супружеская жизнь налаживалась, и тем не менее Сергей чувствовал, что к Виолете надо искать новый подход. Если все эти месяцы она раскрывалась, готовая принять не только его чувства, но и то новое сердечко, которое должно было забиться в ней, то теперь он видел её боль и потерянность, которые жили в ней постоянно. И ему надо было ободрить, защитить, заново показать, что она ценна для него сама по себе. Сергей думал о том, что будет, когда обо всём узнают его родители и её мама. Он уже готовил ответ что-то вроде «Дело в нас двоих, и мы всё решим. И вообще отстаньте» мы сообщим вам первым, когда родится внук». Конечно, он подозревал, что этого может вообще никогда не произойти. Если честно, пока у него не было особо страстного желания иметь ребёнка, он был не против, потому что она хотела, но отдельно от неё его стремление пока не существовало. Сергей задумался. Вдруг пока ему стукнет 35-40, это пока превратится в «уже очень хочу». Что за бред? Он же никогда не мечтал о детях. Кто вообще подкидывал ему подобные мысли? Вика спала рядом с ним, повернувшись лицом к стене. Она находилась в такой глубокой депрессии, что и представить было страшно. Он и сам когда-то был в подобном состоянии, но его волновала собственная жизнь, а её рационально необъяснимое, ничем неудержимое и ни с чем не сравнимое желание дать увидеть свет другому человечку, маленькому продолжению её и его. Она была такой беззащитной, и он ни за что бы её не предал.